Бандероя, 5 апреля, Великая среда, утро. С утра пораньше Эраст Петрович заперся у себя в кабинете думать, а Тюльпанов снова отправился на Божедомку, скрывать октябрьские и сентябрьские рвы. Сам предложил. Надо же определить, когда начал московский душегуб свои художества. Шеф возражать не стал. Что ж сказал, съездите. А сам мыслями где-то уже далеко дедуктирует. Работа оказалась муторной, не в пример хуже вчерашней. Трупы захороненные до холодов сильно разложились, и смотреть на них не было никакой человеческой возможности, а вдыхать отравленный воздух этого пачи вырвал таки пару раз и Анисе не уберегся. — Видишь? Чахло улыбнулся он сторожу. Все, никак мозолями не обрасту. — Есть такие, что она вовсе не обрастают, — ответил тот, участливо качая головой. — Ентим на свете тяжельше всего проживать. Но зато их боженька тоже любит. Так вот, паныч, выпей мои настойчики. Присел они на скамеечку, выпил травнику, поболтал с кладбическим философом о том, о сём, байки его послушал, о своей жизни рассказал, душой малость отмяк и снова ворву копаться. Только зря все. Ничего полезного для расследования в старых рвах больше не нашлось. Захаров жалочно сказал, «Дурная башка ногам покоя не дает. И ладно бы, что к вашим тюльпанов. Не боитесь, что жандармы вас случайно киркой по темечку заденут? А я и заключение по всей форме составлю». Представился губернский секретарь собственной смертью, споткнулся, да и дурной своей головой о камень, и Грумов засвидетельствует. «Надоели вы нам с вашей тухлятиной хуже горькой редьки». «Правда, Грумов?» Чехотшный ассистент оскалил желтые зубы, потер запачканный перчаткой шишковатый лоб, пояснил. «Егор Вилемч шутит» но это бы еще ладно, доктор — человек циничный, грубый. Обидно, что пришлось от противного ижиться на насмешку стерпеть. Важнейший следователь прикатил на кладбище ни свет, ни заря, пронюхал как-то про тюльпановские изыскания. Сначала тревожен был, что расследование движется без его участия, а после успокоился, духом воспрял. Может, говорит, у вас с Фандорином еще какие гениальные идеи имеются? В грибных ямах не желаете покопаться, пока я следствие веду. И уехал низкая душонка, победительно посмеиваясь. В общем, вернулся Тюльпанов на малую Никитскую несолоно хлебавши. Вяло поднялся на крыльцо, позвонил в электрический звонок. Открыл масса. В белом гимнастическом костюме с черным поясом на лбу повязка с иероглифом усердие. Здравствуй, Тюрисан. Давай рансю делать. Какое там рансю, Когда от усталости и расстройства с ног валишься? У меня срочное донесение для шефа, — попробовал схитрить Анисий. — Но массу не проведешь. Он ткнул пальцем над топоренные тюльпановские уши и безапельценно заявил. — Когда у тебя срочное донесение, у тебя грас пученый и уси красный, а сейчас грас маленький и уси совсем верые. Снимай шинерю, стебреты снимай, надевай штаны и Будь Будем бегать и критять. Бывало, что за Нисси заступалась Ангелина. Только она и могла отразить натиск чертого японца. Но и с хозяйки было не видно. И тиран заставил бедного тюльпанова переодеться в гимнастическую форму прямо в прихожей. Вышли во двор. Зябко прыгая с ноги на ногу. Земля-то холодная. Анисип махал руками, порал. Осу, крепляя прану. А после началось издевательство. Масов запрыгнул ему сзади на плечи и велел бегать по двору кругами. Расточка японец был небольшого, но коренаст плотно сбит, и весу в нем имело спуда четыре с половиной, никак не меньше. Тюльпанов два круга кое-как пробежал и стал спотыкаться, а мучитель в ухо приговаривает «Гаман! Гаман!» Самое его любимое слово «терпение» значит. Гаману Аниси хватил еще на полкруга, а после он рухнул. Не без задней мысли. Прямо перед большой грязной лужей, чтобы идолище поганое через него перелетело и немножко искупалось. Масса через упавшего прилететь прилетел, но в лужу не шлепнулся, только руки окунул. Спружинил пальцами, сделал в воздухе невозможное сальто, и приземлился на ноги уже по ту сторону водного препятствия. Безнадежно покачал круглой башкой, махнул. — Родна, иди мойся! Анисея со двора, как ветром, сдул. Отчет помощника, смывшего грязь, переодевшегося и причесавшегося, Фандорин выслушал у себя в кабинете, стены которого были увешаны японскими гравюрами, оружием, и гимнастическими снарядами. Невзирая на послеполуденный час, коллежский советник был еще в халате. Отсутствие результата он ничуть не огорчился, а даже скорее обрадовался, впрочем, особенного удивления не выразил. Когда ассистент замолчал, Рас Петрович прошелся по комнате, поигрывая любимыми нефритыми мечетками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 А всеобщая истерия, охватившая Лондон после предшествующего убийства, заставила приписать новое убийство проститутке тому же маньяку. Теперь о предшествующем убийстве, приключившемся 9 ноября. Фандорин перелистнул страничку. Это уж несомненная работа Джека. Проститутка Мэри Джейн Келли была найдена у себя в коморке на Дорсет-стрит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 Тут Эраст Петрович прервал свои рассуждения, потому что в кабинет вошла Ангелина. В сером невидном платье, в черном платке, на лоб свешивались русые пряди, видных их вытянул свежий ветер. По-разному одевалась подруга шефа. Бывало, что и дамой, но больше любила наряды простые, русские, вроде сегодняшнего. — Работаете? — Не помешаю? — спросила она, устало улыбаясь. Тюльпанов вскочил и поспешил сказать раньше шефу. — Да что вы, Ангелина Самсонна, мы очень рады. Да — Да-да, — кивнул Фандорин. Ты из больницы? Красавица сняла с плеч платок, заколола непослушные волосы. — Сегодня интересно было. Доктор Блюм учил нас вырезать чири. Это, оказывается, вовсе не так трудно. Анисей знал, что Ангелина, светлая душа, ходит в Штробиндровскую лечебницу,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 Да и не виновата она, что угодила в невенчаные жены, вновь уж в который раз осердился на шефа Аниси. Фондорин поморщился. — Ты вырезала чи? Да, — радостно улыбнулась она, — двум нищим старушкам. — Сегодня ведь среда, день бесплатного приема. Вы не думайте, Раст Петрович, у меня хорошо вышло, и доктор похвалил. Я уж много что умею.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 А это Господь счастливым несчастных показывает. Помните, что в мире горе много, и сами от горя не зарекайтесь. раз Петрович вздохнул, и отвечать сожительнице не стал. Видно, не нашелся. Повернулся к Анисию, четко тряхнул. «Продолжим. Итак, я исхожу из того, что последним английским преступлением Джека Потрошителю...»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 А ваша ноябрьская находка, наоборот, дело рук какого-нибудь туземного головореза. Трудно давать точное патологоанатомическое заключение по телу, которое пролежало в земле, хоть бы даже и мерзлый целых пять месяцев. Вот два декабрьских трупа — это уже серьезно. — Резонно, — согласился Аниси. — Ноябрьская покойница и в самом деле была не того. Егор Вилемович даже не хотел в ней копаться, — говорил... «Профанация! Земля в ноябре еще не очень промерзла. Труп-то и подгнил. Ой, извините, Ангелина самсон Испугался тюльпанов излишнего натурализма. Но, кажется, зря. Ангелина в обморок падать не собиралась, ее серые глаза смотрели все так же серьезно и внимательно. «Вот видите, но даже из за два месяца к нам из Англии прибыли всего тридцать девять человек» включая, между прочим, и нас с Ангелиной Самсонной. Но нас, с вашего позволения, я учитывать не стану, — раз Петрович улыбнулся. Из остальных двадцать три пробыли в Москве недолго, и потому интереса для нас не представляют. Остаются четырнадцать, из коих к медицине имеют отношение только трое. — Ага! — хищно вскричала Ниси. Естественно... «Первым привлек мое внимание доктор медицины Джордж Севил Линцы. За ним, как и за всеми иностранцами, негласно приглядывает жандармское управление, так что навести справки оказалось проще простого. Вы? Мистер Линдсей нам не подходит. Выяснилось, что перед приездом в Россию он пробыл на родине всего полтора месяца. Ранее служил в Индии, вдали от лондонского Истанда».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 не похожим на обычных людей, — возразил ей Фондорин, — это и не мужчина, и не женщина. А вроде как третий пол, или, выражаясь по-простонародному, нелюдь, женщин ни в коем случае исключать нельзя, среди них подаются физически крепкие, не говоря уж о том, что при известном навыке работы со скальпелем особенная сила не нужна. Вот. К примеру, он заглянул в листок. Поливальная бабка Несвицкая, Елизавета Андреевна, 28 лет, девица, прибыла из Англии через Санкт-Петербург 19 ноября. Необычная личность. 17 лет по политическому делу, порой сидела два года в крепости, затем в административном порядке отправлено на поселение в Архангельскую губернию, бежала за границу. Окончил медицинский факультет Эдинбургского университета. Ходатайство о дозволении вернуться на родину. Вернулась. И прошение о признании врачебного диплома действительным рассматривается Министерством внутренних дел. Пока же Несвицкая устроилась повивальной бабкой во вновь открытую Морозовскую гинекологическую больницу. Находится под негласным надзором полиции. По агентурным сведениям Несвицкая, невзирая на неподтвержденное врачебное звание, ведет прием пациентов из числа неимущих. Больничное начальство смотрит сквозь пальцы и даже в тайне поощряет возиться с неимущими мало кому охота. Вот сведения, которыми мы располагаем о Несвицкой. Во время лондонских преступлений потрошителя находилось в Англии. Это раз. Стал резюмировать Тюльпанов. Во время московских преступлений находилась в Москве. Это два. Медицинскими науками обладает. Это три. Личность судя по всему специфическая и отнюдь не женского склада. Это четыре. Не свитскую снимать со счетов никак нельзя. Именно. А кроме того не будем забывать, что и в лондонских убийствах, и в убийстве девицы андреечкины Отсутствуют следы полового вмешательства, обычные, когда маньяком является мужчина. «А второй кто?» — спросила Ангелина. «Иван Родионович Стенич, 30 лет, бывший студент медицинского факультета Московского императорского университета. Семь лет назад отчислен за безнравственность. Черт тебя знает, что имелось в виду». Но по нашему профилю вроде бы годится. Переменил несколько занятий. Лечился от душевного недуга, путешествовал по Европе. В Россию прибыл из Англии 11 декабря. С Нового года служит милосердным братом в больнице для умалишенных утолимой печали. Тюльпанов хлопнул ладонью по стулу. Чертовски подозрителен. — Таким образом, подозреваемых у нас двое. Если оба к делу не причастны, займемся линией, которую предложила Ангелина Самсонна. О том, что Джек Потрошитель прибыл в Москву, сумев избежать полицейского ока, и лишь убедившись, что и это исключено, мы откажемся от основной версии и станем разыскивать доморощенного Ваню Потрошителя в стенде отруду, не бывавшего. Согласны? — Да, только самый Джек, а никакой не Ваня, — убежденно заявил Аниси. — Все сходится. — Кем предпочитаете заняться, тюльпанов? — Милосердным братом или повивальной бабкой? — спросил шеф. — Даю вам право выбора, как мученику эксгумации. — Раз этот самый Стенич служит в психиатрической лечебнице, у меня есть отличный предлог с ним познакомиться. Сонька, изложила нись соображения соображение, вроде бы вполне резонное, но подсказанное не столько холодной логикой, сколько азартом. Все-таки мужчина, да еще с душевным недугом, в качестве потрошителя смотрелся перспективнее, чем беглая революционерка. Ну что ж, улыбнулся раз Петрович, отправляйтесь в Лефортово, а я на Девичье поле к Неслицкой, однако, и бывшим студентам и повивальной бабкой пришлось заниматься Анисию, потому что в этот самый миг затрезвонил дверной звонок. Вошел Масса, доложил «Поста» и уточнил, с удовольствием произнося трудное звучное слово «Бандероря». Бандероря была небольшой. На сердой оберточной бумаге, скачущим небрежным почерком, размашистая надпись Его высокоблагородию Коллежскому советнику Фандорину в собственные руки. Срочно и сугубо секретно. Чюльпанову стало любопытно, но шеф развернул бандероль не сразу. Принес почтальон? Что-то адрес не написан. Нет, марсиска, сунур и убидяр. Надо поймать? Встревожился Масса. Раз убежал уж не поймаешь. Под оберткой оказалась бархатная коробочка, перевязанная красной атласной лентой. В коробочке круглая лаковая пудреница. В пудренице на салфетке что-то желтое, рельефное. Анисью в первый миг показался лесной гриб-волнушка. Пригляделся, ойкнул. Человеческое ухо. В По Москве поползли слухи. Якобы завелся в городе оборотень. Кто из баб ночью из домонос высунет, оборотень тут как тут. Крадется тихо-тихо, из-за забора красным глазом высверкивает, и тут, если вовремя молитву святую не прочесть, конец душе христианской выпрыгивает И первым делом зубьями в глотку, а после брюха на клочки ревет, требухой лакомится. И будто бы уже загрыз этот оборотень баб, видимо-невидимо. Да только начальство от народа утаивает, потому что царя-батюшку боится. Так сегодня говорили на Сухревской толкучке. Это про меня. Это я, оборотень, который тут у них завелся. Смешно. Такие, как я, не заводятся. Их присылают со страшной или с радостной вестью. Меня, московские обыватели, прислали к вам с радостной. Некрасивый город и некрасивые люди. Я сделаю вас прекрасными. Всех не смогу, не в защите. Не хватит сил. Но многих, многих... Я люблю вас со всеми вашими мерзостями и уродствами. Я желаю вам добра. У меня хватит любви на всех. Я вижу красоту под вшивыми одежками, под коростой немытого тела, под чесоткой и сыпью. Я ваш спаситель, я ваша спасительница, я вам брат и сестра, отец и мать, муж и жена, я и женщина, и мужчина, я андрогин. Тот самый прекрасный пращур человечества, который обладал признаками обоих полов. Это потом андрогины разделились на две половинки, мужскую и женскую, и появились люди, несчастные, далекие от совершенства, страдающие от одиночества. Я ваша недостающая половинка. Ничто не помешает мне воссоединиться с теми из вас, кого я выберу. Господь дал мне ум. Хитрость, предвидение и неуязвимость, тупые, грубые, пепельно-серые, ловили андрогина в Лондоне, даже не пытавшись понять, что означают послания, отправляемые миру. Сначала меня забавляли эти жалкие попытки, потом подступила горечь. «Быть может, пророка воспримет свое Отечество?» — подумал мне, Нерациональный Мистическая, не утратившая искренней веры Россия с ее скопцами, раскольничьими самосожжениями и схимниками, поманила меня и, кажется, обманула. Теперь такие же тупые грубые, лишенные воображения, ловят декоратора в Москве. Мне весело, по ночам я трясусь от беззвучного хохота, никто не видит этих приступов веселья. А если бы увидел, то наверняка решил бы, что я не в себе. Ну что ж, если всякий, кто не похож на них, сумасшедший, тогда, конечно. Но в этом случае и Христос сумасшедший, и все святые угодники, и все гениальные безумцы, которыми они так гордятся. Днем я ничем не отличаюсь от некрасивых, жалких, суетливых. Я виртуоз мимикрии. Им ни за что не догадаться, что я из другой породы. Как могут они гнушаться Божьим даром, собственным телом? Мой долг и мое призвание понемногу приучать их к красоте. Я делаю красивыми тех, кто безобразен, тех, кто красив, я не трогаю. Они не оскорбляют собой образы Божьи. Жизнь захватывающая, веселая игра, кошки-мышки, прятки. Я и кошка. Я и мышка, я прячусь, я ищу. Раз, два, три, четыре, пять. Выхожу искать. Кто не спрятался, я не виноват.